Глава 34 «Да не успела сделать маникюр!» Маша стыдливо поджимает пальцы и хватается за чайник, чтобы переключить внимание. «Ой, Маш, нашла, по какому поводу оправдываться!» Улыбаюсь я. «У меня в животе двое. Я думаю, что мой следующий маникюр будет года через полтора в лучшем случае. А у тебя целых трое детей!» «Вообще не представляю, как ты справляешься, когда Женя постоянно на работе». «Да как, Карин? Не особо», — вздыхает она. «Сама видишь». Маша поднимает занавеску у окна, демонстрируя на подоконнике кучу всяких вещей. И горшок с фиалками, и полотенце скомканное кухонное, и расческа, и кукла тут, и машинка. Людям иногда проще продемонстрировать свой недостаток, нежели волноваться, что его заметят. Что-то из разряда «О, у меня дырка на носке». Но в моих глазах ее это совершенно не роняет, как хозяйку. Ее дом не идеальный, да, не с музейным порядком, но он такой живой, такой дышащий любовью, жизнью, детьми, семейным благополучием, здесь хочется находиться. И Маша сама как солнышко, как центр этой вращающейся вокруг нее счастливой вселенной. И то, что у нее маникюра нет — А просто аккуратно обрезанные ногти совсем не делают ее какой-то не такой. Она сама по себе милая, добрая, улыбчивая, и ни разу я не слышала, чтобы Маша жаловалась, что ей тяжело или она жутко устала от семейных забот. Так что отсутствие лака на ногтях сущий пустяк. Ты вон на каком сроке, она готовила больше меня, всплескиваю руками. Ну а чем мне еще было заняться? На самом деле это правда. «Вчера произошел еще один инцидент с Богдана бывшей, но о нем я решила медведю не говорить, потому что смысл жаловаться». Я недавно записалась на йогу для беременных. Это со всех сторон оказалось хорошей идеей. Тут и полезная физкультура была, и возможность пообщаться с другими будущими мамочками, обсудить страхи и чаяния, найти приятельниц, с кем потом можно будет гулять с колясками и в песочнице. И только я порадовалась, в какую замечательную группу попала, едва успела две недели отходить, как у нас появилась новенькая. Думаю, несложно догадаться, кто это. Ирина. Она сразу подружилась со всеми девчонками, вела себя подчеркнуто мило и слащаво, но ну и, конечно, не забыла рассказать всем, что ждет замечательного мальчишку, но ей уже заранее жаль своего малыша, потому что расти он будет без папочки, ведь его отец ушел к другой, оставив ее бедолагу беременной. Конечно же, все тут же заулюлюкали, какой он подлец и какая стерва его новая пассия, а Ирина просто святая женщина. Было тошно слушать весь этот отвратительный лживый чёс. Очень хотелось добавить, что ушел то этот гадкий подлец, потому что эта святая женщина ему попросту изменила. Но я промолчала. Может, именно на скандал Ирина и рассчитывала, кто ее знает. Питается она, наверное, негативной энергией, поэтому я ей такого удовольствия не доставила, но совсем промолчать не смогла. «Ой, как жаль!» Я коснулась плеча Ирины при всех, когда она поведала после занятий в раздевалке свою печальную историю. «А вот у меня тоже ситуация непростая». «Бывшая моего мужа утверждает, что беременна от него, но факт сомнительный». «Что только не делают эти бывшие, чтобы мужика удержать!» — покачала головой одна из девчонок. «Нас тоже доканывает бывшая моего мужа. Мерзавка уже достала придумывать всякие причины для встречи. Как можно так унижаться?» — добавила другая. «Стыдоба!» — поддакнула третья, поглаживая живот. Ирина покраснела и поджала губы. Разговор зашел немного в другое русло. Она, конечно, стерва, но с чего решила, что я божий одуванчик? «Мужа!» — посмотрела на меня с иронией. «А я колечко не увидела и подумала, что вы не замужем». Попыталась подшутить уже не для картинки, а в самую десяточку. «Колечко дома. Руки уже отекают, не налезает. Но после родов обязательно покажу». «Красивое такое, каждый день любуюсь. Вот как у вас, только камешек чуть больше и ободочек шире». Девчонки даже замолчали и просто хлопали глазами, глядя на нас. Видимо, какое-то напряжение все же почувствовали. Но тут заглянула тренер и попросила поторопиться, потому что следующая группа беременяшек уже топталась на пороге, а мы все тут болтали. Да, пора было расходиться, пока наша сыриная перепалка взглядами не превратилась в эпичный пузобой. Но бесценным было выражение ее лица, когда я пришла на следующую тренировку. Наверное, она не ожидала, что я приду, раз уж она здесь. Но еще раз. Ира, кто тебе сказал, что я нежная, пугливая фиалка? Мне нравится заниматься йогой. «Нравится общаться с девчонками, и тебе испортить это не дано, как ни старайся». Однако, конечно же, я расстроилась и разозлилась. Именно поэтому на нервах наворотила для похода в гости к сослуживцу Богдана целую гору блюд. «Ну а что, Машуне что ли, с тремя детьми колотиться? «Ей и так и дом убирать надо, организовать все, да и готовить будет по-любому, хотя я и сказала, что мы принесем еду». Вообще, к Маше с Евгением мы с Богданом стали часто наведываться. Они живут недалеко, всего 20 минут на машине. «Привет!» В кухню забегает Вовчик, младший ребенок Маши. Ему скоро три, и он отлично разговаривает. Мы буквально за пару занятий поправили произношение «Р», и теперь он вставляет ее куда надо и куда не надо. Но это не страшно, скоро выровняется. «Привет!» Отвечаю я ему и треплю по волосам. «Как дела? Стишки все проговорил?» «Да. Хочешь послушать?» «А давай». Вова становится ровненько, выпячивает грудь и начинает декламировать бычка под полным гордости и умиления взглядом матери. «Браво!» — хлопаю ему в ладоши, когда заканчивает, а Вовчик улыбается во весь рот и сияет, а потом поворачивается к Маше за похвалой и лаской, которую та ему с удовольствием дает. «Девочки, ну что, за стол?» В кухню заглядывает Женя и кивает в сторону гостиной, приглашая. Маша отправляет Вовчика в комнату к старшим детям поиграть, и мы с ней идем к столу. Богдан и Женя с чего-то смеются, и мне очень нравится наблюдать за этим искренним выражением чувств моего медведя. Каждый раз в груди тепло разливается, и все тело будто негой наполняется и радостью. Да, не все идеально, но что тут поделать. Зато в награду такой замечательный мужчина и уверена, и отцом Богдан будет прекрасным. Мы усаживаемся за стол, болтаем о последних выходных, Маша рассказывает, как они всей семьей ездили в Лазерленд, а потом Вовку волоком вытаскивать пришлось, слишком ему там понравилось. За стеной гостиной слышно, как шумят дети, играя в какую-то игру. Спорят, смеются, топотят. Маша сетует, что сейчас соседка начнет в домовом чате жаловаться. «Ну а что, я их привяжу, что ли? Это нереально! Гаркнешь? На пять минут тишины хватает!» «Ой, Маш, тётя Нина всегда недовольна. А как у самой внуки приезжали, на ушах весь подъезд стоял!» Успокаивал ее Женя. Они у нас и так, как мыши, считай. Ты вон, посмотри на Прохоровых в первом подъезде. Там двое, а грохот стоит такой, что и на улицу слышно». Богдан замечает, что я буквально впитываю от друзей эти подробности жизни с детьми и мягко сжимает мою руку. Поддерживает, подбадривает, тоже ждёт. Мы уже столько раз представляли, как наши малявки будут бегать по квартире, продумывали, как лучше поставить мебель, как обезопасить квартиру, как будем хранить бытовую химию, где лекарства, что нужно полочку для ножей на кухне повыше приделать, а на окна купить заглушки против открывания на распашку. Ждать осталось уже недолго. У меня мандраж начинается только от того, что завтра мы поедем выбирать кроватку и коляску. Пора уже. Не хочу потом с малышами по магазинам кататься, а в приметы всякие не верю. Ладно, вы тут сидите, Жень, если что, дети на тебе. Хитро улыбается Маша, а мы пока с Кариной пойдем по секретничим. Она берет меня за руку и ведет за собой в комнату, прикрывая дверь. Я тут покопалась в вещах, кое что тебе приготовила. Маша открывает шкаф и достает большую прозрачную сумку. «Смотри, у меня осталось срод дома. Это новая, запечатанная, просто я взяла много и не пригодилась». Она усаживает меня на кровати, сама умащивается рядом. Достает из сумки несколько пачек урологических прокладок, несколько одноразовых запечатанных трусов, упаковку лактационных вкладышей в бюстгальтер. «А вот еще чулки специальные. Они новые, я так и не успела надеть». «Зачем чулки?» удивленно рассматриваю тонкую белую ткань. «Ну, там, чтобы тромбов не было вроде. И прям рожать надо в чулках?» «Ага. Может, это и глупо, но я хихикаю. Мне данная картина почему-то кажется смешной. Вообще, мы с Богданом завтра как раз собирались и сумку в роддом покупать, а тут Маша. Мне, признаться, не очень-то и удобно». Так, смотри, вот еще у меня пачка подгузников, нулевок осталось. Вовка-то недоношенный, немного родился маловесный, а у тебя двойняшки, они всегда малявки пригодится. Спасибо, Машуль, обнимая ее в порыве признательности. Домой мы сегодня с Богданом возвращаемся поздно, принимаем душ и ложимся спать. Обычно я долго ищу удобную позу, то так, то эдак укладывая подушку под кову и уговариваю малышей посидеть немного тихонько без ночных футбольных матчей в моем мочевом пузыре. Но сегодня я умащиваюсь быстро в теплых объятиях своего медведя и засыпаю под впечатлением от гостей в счастливой Машкиной семье, представляя, как все будет у нас с Богданом, когда родятся малыши.